Глава девятнадцатая. Стеша. Два дня в раю. Иначе нашу поездку я не могу назвать. Стас и Матвей открылись с новой стороны. Горячие, ненасытные любовники в постели. Внимательные и нежные мужчины в остальное время. У меня такое чувство, что я попала в любовный роман. Но все когда-нибудь заканчивается Подходит к концу и наш выезд. Не хочется уезжать. Тяну, рассматривая гуляющих посетителей. Но у меня важные дела. Нужно обязательно навестить маму, три дня у нее не было и как-то постараться донести, что я умудрилась за эти три дня расстаться с Виктором и встретить аж двоих мужчин, и влюбиться до беспамятства». «Мы обязательно вернемся». Стас обнимает меня и целует губы. «Дети наши будут тут бегать». Надо будет обязательно построить аквапарк и детский центр. Будут наследство оценивать, — хохочет Матвей. Я запуталась. Обычно мужчины же не хотят детей и всячески избегают ответственности. А эти двое уже наши совместные планы до старости выстроили. Мне как-то неловко. А если ничего не получится? Кусаю внутреннюю часть щеки, чтобы не показать сомнений. Мне очень стыдно. Ведь Стас и Матвей так стараются. Открыто говорят о будущем. А я сомневаюсь. Дура. — Стеша, ты опять себя накрутила? — хмыкает мэт Мы тебя недостаточно хорошо оттрахали? — Надо продолжить дома. — тянет Назаров. — Нет. — спешу оправдаться. Все было волшебно, правда. — Тогда что тебя беспокоит? — Ничего. — пищу, понимаю, что эти двое насквозь меня видят. — Мэтт. Она нам врет, — хмурится Стас. Наша булочка о чем-то волнуется и не говорит. Выезжаем на шоссе. Просто все очень быстро. Хорошо, но я боюсь немного. Криво усмехаюсь. А вдруг что-то не так будет? Например? Отношения — это сложно. Смотрю в окно. Лишь для тех, кто усложняет, — отвечает Матвей. Бояться нормально, стеж. И не стесняйся нам рассказывать. «Просто вы такие лапочки!» — хихикаю. «А я так боюсь влезть слишком высоко, а потом расшибить себе лоб!» «Падать так вместе!» — необычно серьезно произносит Стас, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Вместе!» — смакую это слово. Я никогда не была одна в каком-то трагическом смысле этого слова. Рядом всегда близкие, с этим повезло. Мамуля, о которой я теперь забочусь, Люба, моя школьная подруга, мы обе были неформатные и часто подвергались травле из-за лишнего веса, но вместе смогли выжить и даже открыть собственное кафе. Люба более характерная и яркая, я же больше на подхвате. Мы подъезжаем к дому. Рядом стоит машина с надписью «Профессиональная защита вашего дома». «Кто-то сигналку ставит?» — хмыкаю. «Да», — улыбается Матвей, — «ты ставишь». «Чего?» — пучу глаза. «Я же говорил», — хмурится мужчина, «чтобы ты не боялась спать одна». «Правда?» «Безопасность любимой для нас на первом месте. Твой бывший пока в больнице, но на будущее все равно». «Хотя мы планируем, что ты будешь жить с нами», — подмигивает мне Стас. «Мама вернется из больницы скоро». «Не могу скрыть радостную улыбку». «Ну вот, кстати, когда нас знакомить планируешь?» Матвей паркуется и глушит мотор. Стас открывает мне дверь, помогает вылезти. Я поеду к ней сегодня, заодно расскажу последние новости. «О, а мы сегодня свободны, да, Мэтт?» «Да», — объявляет мужчина. «Так что отвезем тебя и заодно с будущей тещей познакомимся». «У мамы сердце!» — пищу. «Она вряд ли готова к такому». «Мы ей понравимся», — скалится Стас. «Мэтт, нужно цветы купить и что-нибудь сладкое. Твоя мама любит сладкое?» «Да, она сладкоежка у меня». Блею, понимая, что наш разговор снова ушел куда-то не туда. Я планировала немного остыть, подумать, попривыкнуть, но мужчины просто не позволяют мне выдохнуть. «Ох, мамуля, ты даже не представляешь, что тебя ждет!» «Мы поднимаемся на мой этаж. Там уже ждут рабочие. «Матвей, привет!» Мэтт и крупный бородатый мужик пожимают руки. «Вот, приехали твой заказ делать». «Отлично, это Стефания». Он пожимает мою ладонь. «Моя женщина». «Гаврила». Гигант ухмыляется. «Решила степениться, Матвей?» «Да», — уверенно заявляет мужчина. «А у меня дух перехватывает». «Я точно не успеваю за всеми переменами в моей жизни». «За работу, ребята!» — командует гигант. Мужчины начинают ставить у меня навороченную систему безопасности. Работает она от приложения в мобильном телефоне. Еще есть брелок. Все беспроводное, по вай-фаю. Гаврила и его работники ставят кучу датчиков. На двери, окна. Они реагируют на движение и температуру. Обалдеваю от того, до чего дошла техника. Вот, почти все. Мужчина вручает мне пульт. Проверьте. Уведомления будут приходить на мобильный. Если нет интернета, эсэмэской. Не могу поверить, что все это происходит со мной. Ну, как дела? Стас с Матвеем возвращаются с красивым букетом и корзинкой со сладостями. Мы готовы к встрече с тещей. Вы? Мастер Гаврила аж косеет. Оба? Сверкаю глазами на своих мужчин. Вы озверели? Сижу. Ну да, пусть все узнают. «Гаврила — мой друг», — смеется Матвей. «Мы его на свадьбу пригласим». «Троем?» — обалдевает бородач. «Стану! Вот что за непосредственные у меня мужчины! Как мальчишки, ей-богу! А с другой стороны, есть они друзья? Я от Любочки тоже не буду скрывать свои отношения. И от мамы. Близкие меня поймут, я уверена. А остальные — не их ума дело». «И когда свадебка-то?» Подмигивает Гаврила, а я краснею. «Надо до рождения малыша!» Хмыкает Матвей. «Хотя я готов хоть сейчас!» Сдыхаю. «Ну что с ними поделаешь? Я ведь тоже влюблена по уши! И хочу трезвонить об этом на весь белый свет!» «Курочкина!» Раздается из лифта, когда его двери распахиваются, и оттуда выскакивает загорелая Любочка. «Опа!» «Посторонись, Громила!» Моя боевая подруга упирается в спину Гаврилы. «Здрасте!» Он растягивается в довольной улыбке. «Добрый день!» Подруга поправляет сарафан. Высокомерно вздергивает подбородок. «А что стадо мужиков делает у квартиры моей подруги?»